Глава восьмая. Эпиграф. «Я написала десять негритят, потому что воплотить такой замысел на бумаге было бы очень непросто, и я приняла вызов». Из автобиографии Агаты Кристи. Оливер сидел на крыльце своего дома и наблюдал за волнами на ракушечном пляже. Здесь у него появлялось ощущение, будто ему под силу повелевать миром, и остановить время. В руках у него исходила паром чашка с кофе, на коленях спала дюна. Из дома доносились английские небеса группы «Shake Shake Go» играла радио. То была ностальгическая песня об Англии, о вечно затянутом облаками небе, о ее дождливом очаровании, о крае, куда всегда тянет любого родившегося там. Оливер, впрочем, умел тосковать лишь по приятным воспоминаниям. Он научился строить свой дом там, где был счастлив. За последние годы на его долю выпало немало бед, а потому он хватался за любую, даже маленькую радость. Так он чувствовал себя живым. Отчасти его вечно приподнятое настроение на самом деле скрывало эту внутреннюю тоску по радости. Ему было недостаточно просто быть с Валентиной. Он хотел праздновать это. Праздновать жизнь, потому что еще недавно его окружала смерть. Потому-то ему и хотелось сыграть свадьбу, хотелось двигаться вперед. Его решительность уравновешивала излишнюю осторожность Валентины. Оливеру нравилась в ней эта черта. Он находил ее осторожность очаровательной. Как бы сентиментально это ни звучало, Оливеру было важно проговаривать все вслух, что он любит ее, что они дополняют друг друга, что ему даже спорить с ней нравится. Разумные доводы Валентины словно бросали ему вызов, заставляли развивать смекалку. «Здравствуйте, сеньор Гордон!» «Вот и фрайт!» — right? напугали меня. Оливер чуть не выронил чашку. «Ой, Матильда, простите, я не слышал, как вы подошли». Мало того, что Матильда заявилась к нему в дом накануне, так она снова тут. Что ей нужно? Оливеру удалось поспать от силы час, еще и одиннадцати нет. Уезжая из Кинте-де-Лямо, Оливер пообещал Карл Сугрину вернуться вечером, и писатель остался один в огромном дворце. Валентина уехала одновременно с ним, только отправилась не домой, а в управление в сантандере тандере «Вы уж простите, что беспокою, но у нас...» «Водонагреватель опять сломался. Надо звать сантехника. Или, может, снова вы попытаетесь починить?» В ее голосе сквозил неприкрытый сарказм. «Матильда! Чтоб вы знали, водонагреватель совсем новый. Навехонький. Какой сантехник? Там надо просто правильные кнопки нажать. Когда вы три недели назад кнопки понажимали, мы двое суток без горячей воды сидели». Оливер рассмеялся. «Сдаюсь! Матильда, делайте, что хотите! У меня разрешение не спрашивайте! Можете вызывать сантехника, черта лысого, кого угодно! Я вам доверяю!» «Договорились?» «Договорились!» — согласилась довольная Матильда и уже было собралась уйти, как Оливер ее остановил. «Матильда!» «Что?» «А мы ведь поймали нашу шпионку!» «Кого?» «Женщину, которая шныряла тут вокруг». «И все в порядке?» «Все в порядке», — подтвердил Оливер, и в очередной раз поразился деликатности Матильды. Пока он сам не расскажет, она с расспросами не полезет. «Вот и славно, сеньор Гордон! Пойду вызывать сантехника!» И она зашагала по тропинке в сторону виллы Марина. «Матильда, погодите!» «Да!» Оливеру пришла в голову одна вещь, но он не решался облечь ее в вопрос. Вы ведь местный из Суансоса? Да, сеньор, и родители мои, и дед с бабкой мы всегда здесь жили, гордо ответила она. Ладно. И Кин мы знаете? Как же не знать? В свое время шикарный был дворец. В пятидесятые моя мать служила там кухаркой. Не может быть. Представьте себе, и какая кухарка была! Золото! Владельцы Кинты были богатые люди, нанимали лучших. Как надо было готовить, сразу вызывали сеньору Лусинду. Матушка уж столько лет как умерла, а про ее жаркое до сих пор в городе легенды ходят. Она потом свой ресторанчик открыла. Мои соболезнования. Матильда пожала плечами. Что тут ответишь? Жизнь идет своим чередом. «А про дворец, ваша матушка, ничего такого не рассказывала?» «Какого такого?» — теперь уж стало любопытно и Матильде. «Про привидения». «Да бог с вами, сеньор Гордон, какие привидения? Уж не верите ли вы в эту чепуху?» Теперь настал черед Оливера пожимать плечами. «Кто знает, мало ли, но матушка ваша подозрительных историй про призраков не рассказывала, значит?» Матильда добродушно рассмеялась. «Точно вам говорю! Про них она ни слова не говорила. А вот праздники в Кинте устраивали на славу. Матушка моя работала на Хайме-дель-Аму. Денег кур не клюют. Сеньор провел здесь несколько сезонов и жену привозил голливудскую звезду». «Да вы что! Голливудскую звезду! А как ее звали, не помните?» «Вроде Джейн», а фамилию запамятовала. И дочка у них была Кристина, но у сеньора от предыдущих браков были другие дети. «Казанова, однако, но расскажите же. Я как раз утром был в Кинте, и мне стало интересно, что за люди там жили. Там же ночью домик для прислуги сгорел, вы слышали?» «Что вы говорите?» — воскликнула Матильда. «Я-то ночевала у дочери в Тагле, а как приехала сразу сюда?» «Я и знать не знала. С жертвами?» «Да, к несчастью, погибла домработница». «Ужас какой!» — с искренним сожалением отозвалась она. Матильду живо интересовало все происходящее в Суансесе. Она одинаково близко к сердцу принимала и радость, и горе. Оливер хотел было рассказать ей, кем оказалась таинственная шпионка и что она-то и погибла в огне, но решил повременить. Да и какая разница? Он поднялся и положил Матильде руку на плечо. «Кофе не хотите?» «Нет, спасибо, мне от него поплохеет», — отказалась она, не привыкшая среди дня отдыхать, пусть даже это предлагает хозяин дома. «Да бросьте, днем можно. Ну или давайте я вам травяной чай заварю». Оливеру усадил Матильду на террасе и принес душистый зеленый чай. После прошедшей ночи его распирало любопытство, хотелось разузнать побольше про дворец. Две смерти за два дня, причем одна из них, судя по всему, насильственная. А вскоре он надеялся посетить спиритический сеанс с медиумом в той таинственной оранжерее, которую Карлос Грин показал ему утром. Место восхитило Оливера просто очаровательная и словно наполнена магнетизмом и энергией. Время в этом волшебном уголке будто замерло. «Мне нечего вам больше рассказать, сеньор Гордон. Матушка была простой кухаркой. Честное слово, никаких историй про призраков и привидений я от нее не слышала. Мне не только это интересно. А что вообще она рассказывала про дворец? Матильда отпила чаю и посмотрела на море, припоминая. На пляж потянулись отдыхающие. «Да ничего такого, она же вечно на кухне была. Праздники устраивались грандиозные, с музыкой. Хозяйка была красавица и очень учтиво себя держала с обслугой. По утрам садилась в Роллс-Ройс и ехала в Педренью играть в гольф. По вечерам ставила музыку, играла в теннис, каталась верхом. «Активная была этот Джейн», — заметил Оливер. «Не то слово. Даже в Африку на сафари ездила. Но моя мать не этому поражалась, не путешествием. Ее больше всего удивляло, что Джейн водит машину. Вы представляете, как в те годы в нашем городке народ столбенел? Женщина за рулем. В пятидесятые-то!» «Представляю, да еще и в Роллс-Ройсе», — поддакнул Оливер, жадно ловивший каждое слово. Ему захотелось побольше узнать про эту американскую актрису, которая жила в суансисе «А про сеньора Хайме? Матушка ваша что-нибудь говорила?» Матильда улыбнулась, вспоминая мать и ее рассказы. «Да почти ничего. Деловой человек. А матушка моя что в этом понимала? Она говорила, он высоченный был, под два метра ростом». «Ого! Под два метра едва ли!» Она так говорила. Кто же ее знает? Сама-то матушка была низенькая. Может, он ей поэтому представлялся великаном. Тихий, спокойный был. Не то что жена. Держался в тени. А так он тоже красивый был. С усами, как у того актера, как его из унесенных ветром. Кларк Гейбл. Он самый. Усики такие же. Я как-то раз видела черно-белую фотографию элегантный, ну еще бы, такой богач, тоже очень щедрый и вежливый со слугами. Значит, у матушки вашей воспоминания были самые положительные. И то верно. По ее словам, чудесная была пара, Дон Хаймы с женой, а как любили друг друга. Но больше я ничего и не знаю, а может, позабыла. «Мама все время мне что-нибудь рассказывала про дворец. Каждый раз, как мы проходили мимо, так и рассказывала. Ну, я же совсем девчонкой была. Как время летит». «Вы не знаете, почему они продали дворец Гринам? Раз им было здесь так хорошо?» «Дон Хайме умер там. Это было в 70-е. Вот дворец и продали. Вдова больше сюда не приезжала, только на похороны». «На похороны?» Так он в усадьбе похоронен? Бог с вами нет, конечно, на муниципальном кладбище. Об этом вам многие расскажут. На похоронах был весь город и еще половина Кантабрии, чиновники местные. Яблоку негде было упасть. Грандиозное мероприятие. Дяди мои не раз вспоминали. Дона Хайма в городе любили, он многим помогал, как и его родители. Я и не знал, удивился Оливер. А про семью Грин что-нибудь слышали? Как им тут жилось? Матильда допила чай и покачала головой. Считай ничего. Матушка в Кинте уже не работала, ресторанчик свой открыла. Помню, новая сеньора очень любила читать, но праздников уже не устраивала. Они жили по-тихому. Даже не знаю, чтобы такого еще вам рассказать. А Джейн уже умерла, не слыхали? Да, скорее всего, давно ведь это все было. Оливера увлекла история первых хозяев Кинты. А вдруг голливудская звезда Джейн и есть тот загадочный призрак? Может такое быть? Вдруг она вернулась за своим возлюбленным? Проводив Матильду, Оливер решил найти в интернете фотографию актрисы, чтобы вечером показать ее Грину. Понятно, что идея бредовая, наивная. Одно дело шутить про привидение за ужином, другое — всерьез во все это верить. Тем не менее, в особняке Оливер ощутил что-то странное. Так что он аккуратно подхватил на руки спящую дюну, прошел в дом и сел за компьютер. Собака даже не проснулась. А на Оливера вскоре смотрела красавица Джейн. Начать они решили с библиотеки, чтобы дать Карлосу Грину подольше отдохнуть. У бедняги эти два дня выдались тяжелыми, два трупа кого угодно из колеи выбьют. Но, разумеется, несмотря на искренние сочувствие и симпатии к писателю, Валентина и не думала вычеркивать его из списка подозреваемых. С чего бы богатому красавчику из Калифорнии торчать все лето в Суансе, да еще в полном одиночестве? Он же миллионер, так откуда этот аскетичный образ жизни? Отказ от роскоши. Он мог бы поселиться в шикарном пятизвездочном отеле, нанять водителя, столоваться в лучших ресторанах. Вместо этого Грин буквально спрятался в рабочем кабинете при оранжерее и корпел над романом. С трудом верилось, что такой завидный холостяк по собственной воле живет отшельником в окружении привидений. Библиотекарша сразу заметила их. «Как хорошо, что вы пришли!» Мы тут всем кварталом переживаем. Ужас, что творится, пламя до небес. А девушка, бедняжка. Я-то сама ее не видела, но, говорят, совсем молоденькая была». Адела замолчала, глядя на Валентину и Ривейра, будто ожидая, что они подхватят ее слова и расскажут побольше про пожар. Но ей не повезло. «И правда, большое несчастье», — согласилась лейтенант, который самой хотелось выудить из Аделы информацию. «Не беспокойтесь. Уверяю вас, мы полностью контролируем ситуацию и расследуем причины возгорания». «Так что угодно могло быть. Ведь дом совсем старый, к тому же деревянный, полыхнул, как факел. Уже поговаривают, что бедная девушка решила свести счеты с жизнью. К тому же вчера приезжала гражданская гвардия, забрали ее. Серхи увидел». Она бросила взгляд на помощника, который внимательно наблюдал за ними из-за кафедры, и продолжила. Соседка с верхнего этажа говорит: "Девушка латиноамериканкой была. Вот так помрешь на чужой земле и похоронить некому. Семьи-то в Испании нет. Грустно". Грустно, сухо согласилась Валентина. Она не собиралась рассказывать этой сплетнице ничего про ход расследования. Болтливая Адела была похожа «Охотницы и дожаренных новостей, которые можно обсудить с соседками, скучающими домохозяйками до да пенсионерами». «Нам требуется ваша помощь», — понизила голос Валентина. «Моя?» — изумилась библиотекарша. «Так я ведь эту девушку знать не знала. Вот Серхио с ней был знаком». Она снова посмотрела на помощника, тот пожал плечами. «Я всего-навсего обычно паркуюсь у дворца, потому что неподалеку от сгоревшего дома всегда есть свободные места, и до библиотеки идти всего ничего. Я несколько раз эту домработницу видел, но никогда с ней не разговаривал». Валентина переключила внимание на молодого человека. «Не случалось ли вам за последние недели видеть, чтобы в домик э, заходил кто-то помимо погибшей или выходил из него?» «Такого не припомню. Разве что Лео. Ну и этот американец, сеньор Грин. Но послушайте, я не слежу за чужими домами. Мало ли кто там входит и выходит. С чего бы я стала обращать на это внимание?» «Но ведь вы заметили, что девушку увезли агенты гражданской гвардии?» «Было сложно не заметить. Они-то в глаза бросаются!» Валентина и Ривейра переглянулись машину гражданской гвардии правда трудно не заметить хорошо что их отделу выделены автомобили без опознавательных знаков с другой стороны рендже ровер валентины едва ли можно назвать неприметным есть ли у вас камеры видеонаблюдения у входа спросила она у аделы у нас бог с вами Мы же обычная городская библиотека. Вот в Сантандере есть библиотека имени Менендеса Пилаю. Там-то, конечно, — с усмешкой ответила Адела. Учитывая близость ко дворцу, видеокамеры могли бы зафиксировать всех входящих и выходящих через главные ворота, — с досадой подумала Валентина. «Ладно, тогда нам от вас понадобится еще кое-что, и больше вас беспокоить не будем». «Только прошу вас об этом не распространяться». Ну, «Разумеется. Только я все еще не понимаю, чем могу вам помочь. Помните, вы упомянули, что однажды в кинте де Лямо проводили встречу книжного клуба, обсуждали десять негритят? Помню. Как такое забудешь?» «Нам нужен список присутствовавших тогда. И нужен прямо сейчас», — добавила Валентина при виде пораженного лица библиотекарши. «Конечно, конечно. Только ума не приложу. Зачем он вам понадобился?» «Я подозревал. Это убийство, а не суицид!» — воскликнул Серхио, на которого словно снизошло внезапное озарение. «Ведь я прав. Иначе что бы вы тут расследовали?» Молодой человек пристально смотрел на них и внезапно выдал. «Это из-за книги Коперника!» Адела разинула рот словно Серхио вдруг заговорил на неведомом языке. «Серхио, успокойся! Гражданская гвардия...» «Да не за списком подозреваемых явились!» Ядовито улыбнулся он, глядя на Валентину. «Я же прав!» Серхио перевел взгляд на Аделу. «Ты что, не понимаешь? Все мы, кто был на той встрече, знали про книгу Коперника!» Но вы не сможете вычислить, скольким людям потом каждый из участников рассказал про нее. Да и какая связь может быть между гибелью этой латиноамериканки, нашим провинциальным книжным клубом и чертовым коперником? В конце концов, я даже не уверен, что эта книга существует. Ее никто в глаза не видел. Вам не приходило в голову, что сожгли дом и убили эту женщину по какой-нибудь другой причине? Может, у нее любовник был? «Может, банальное ограбление?» «На данный момент мы не можем разглашать обстоятельства дела, но будем благодарны за содействие». Серхио поднялся, подошел вплотную к Аделе и с яростью в голосе отчеканил. «Ты что, не видишь? Бедную девчонку убили, а повесить это убийство они хотят на членов нашего клуба!» Валентина разозлилась всерьез. Ее разноцветные глаза, суровые и непроницаемые, были в этот момент подстать ее ледяному тону. «Прошу сесть и успокоиться. Никто никого не обвиняет. А про убийство никто ничего не говорил. Нам от вас требуется всего лишь список присутствовавших на заседании клуба во дворце. Адела?» «Да-да, сейчас». Библиотекарша засуетилась. «Может, всех и не вспомню. Погодите...» У нас есть общая фотография. Мы всегда в конце фотографируемся и вывешиваем фото в соцсети. Не помню, чтобы мы в тот раз фотографировались снова подал голос Серхио. Фотографировались а как же? Я сама снимала. Адела зашла за стойку, застучала по клавишам. Вот, качество оставляет желать лучшего, к сожалению, снималось-то на автоспуске. Фотоаппарат пришлось поставить на полку, чтобы все влезли в кадр. Вот, смотрите. Изображение, правда, оказалось не самым удачным. На фотографии была запечатлена группа улыбающихся людей в гостиной «Кинте де Деляму, и скудное освещение, приглушенные лампы и огонь в камине придавало снимку оттенок ретро. В центре, в инвалидном кресле, сидела хозяйка Марта Грин. По правую руку от нее стояли Адела, Серхио и покойный садовник Лео Диас. В стоявших слева людях Валентина не опознала никого. Адела принялась перечислять имена, а Ривейра записывать их в блокнот вместе с информацией из библиотечной базы данных – адрес, телефон, возраст. Адела изо всех сил старалась быть полезной, нервозность сменилась суетливым желанием помочь. Сведения о каждом члене клуба, Она сдабривала дополнительной информацией, словно желая продемонстрировать, что никто из этих людей никак не мог совершить преступление. «Это Рут. Красавица, правда? У нее двое деток, несколько лет как развелась, живет в центре нашего городка. Вот это с бокалом вина, Марлен. Она всегда при параде, хотя, по-моему, вся эта косметика ее старит. Само очарование, согласны?» Она художница, картины пишет, загляденье. Муж у нее пекарь, печет лучшие сабау в Суансесе. А это Хайме, серфер. В вашем книжном клубе есть серфер, — удивился Ривейра. Не то чтобы среди серферов не могло быть заядлых читателей, но более далекие занятия было трудно себе представить. Вы, сержант, думали, у нас в клубе одни домохозяйки да пенсионеры? Адела явно не впервые развеивала стереотипы относительно своей работы. «Мы на встречах читаем, обсуждаем, устраиваем ужин с вином, едим им Мы замечательно проводим время». «Не сомневаюсь», — согласился Ривера, не переставая писать. Валентина всматривалась в лицо серфера. Она точно его где-то видела. «Да это же бывший инструктор Оливера, у которого тот несколько недель брал уроки. Когда Валентина увидела Хайма впервые», Ее поразило, в какой он отличной физической форме, а ведь ему за пятьдесят, а то и шестьдесят. Загорелый, волосы почти седые, но словно тонированные солнцем. Очень привлекательный мужчина. Так что да, это Хайме. Он с нами уже года два никогда не пропускает встречи. Хороший человек. Скольким местным детишкам привил любовь к спорту и морю. Никаких этих современных глупостей, только море и природа. А это Сусо со своей женой Лолой. Адела показала на мужчину в такой же инвалидной коляске, как у сеньора Грин, и стоящую рядом женщину. Бедняга умер. Она потерла лоб, напрягая память. Уже полгода как. А Лола переехала к детям в Бургас. Что ж ей одной тут оставаться? Она и жилье свое на продажу выставила, значит, не вернется. Лола старше всех, но самая активная. Мы ее прозвали миссис Флетчер, потому что ей больше всего нравились детективы. Миссис Флетчер звали героиню пенсионерку из телесериала восьмидесятых. Адела описывала Лолу с большой теплотой, как и всех прочих членов клуба. Теперь Лена. Адела указала на женщину с каштановыми волосами. В очках с металлической оправой. У нее свой бизнес. Пару лет назад она открыла книжный магазин около здания городской администрации. Чудесная. На вид совсем девчонка, а ведь ей уже сорок. Всего десять человек, значит? Да, десять. Обычно больше собирается, но та встреча была в сентябре, когда многие в отпуске. Высокий сезон у нас с октября по июнь. «Вот тогда бывает, что и по 30 человек приходит», — с гордостью объяснила Адела. «Но в октябре сеньора Грин уже уезжала в Калифорнию. Она ведь здесь только лето проводила. А тут у нее инсульт случился всего через несколько дней после этой встречи. Она уже и не оправилась». «Она от инсульта скончалась?» — спросила Валентина. «Кровоизлияние в мозг или что-то вроде того?» Ей стало плохо в Кинте, и ее увезли в больницу в Сантандер. Состояние стабилизировали, но в сознание она уже не приходила, насколько я знаю. Ее перевезли в Калифорнию, там она несколько дней спустя и умерла. То есть ее смерть стала неожиданностью? Ох, не то слово. Такая жалость. Замечательная женщина была. Валентина просмотрела составленный Ривера список, и попросила Аделу распечатать фотографии с социальной сети. Пусть качество и неважное, но лучше, чем ничего. Из десяти присутствовавших на той встрече, троих уже нет в живых, остались семеро, включая Аделу и Серхио, который продолжал смотреть на лейтенанта с неприязнью. «Негритят, осталось семеро», — подумала Валентина и едва заметно улыбнулась. Интуиция подсказывала, что она только что узнала что-то принципиально важное, но к чему это знание приложить, пока не понимала. Словно между событиями уже наметилась протоптанная дорожка, но было слишком темно, чтобы ее толком разглядеть. Семеро негритят. Впрочем, перед тем, как начать разрабатывать каждого из этих семерых, надо сперва пообщаться с негритенком, который в список не попал с загадочным Карлосом Грином. Клара Мухико с трудом сдержала зевоту и велела себе сосредоточиться. Это вскрытие она могла бы передать коллеге, но любопытство не позволило. Она заключила сама с собой пари, что ни следов дыма, никаких-либо других признаков гибели в огне в дыхательных путях трупа не обнаружат. Смерть явно наступила еще до пожара. Вот закончится вскрытием, и отправиться домой отдыхать. Муж частенько журил ее за трудоголизм. А ведь Клара вполне могла позволить себе бросить работу. После смерти матери она унаследовала неплохое состояние. Однако Клара пожертвовала часть родительских денег на благотворительность, зная, что праздная жизнь ей наскучит. Она слишком любила свою работу. Обгоревшие останки нечасто попадали на прозекторский стол, так что случай был особенно интересный. Клара глянула на Альмудену Кордону, которая ассистировала. Тут же присутствовал и агент гражданской гвардии в форме по фамилии Уль-Оа, в чьи обязанности входил контроль за трупами. Конкретно в этом случае нужды в таком надзоре не было, но молодой судья, заменявший Талаверу, настоял на строжайшем соблюдении протокола. Ульоа, оа грузный мужчина с суровым взглядом, побывал на стольких вскрытиях, что уже и сам мог бы преподать судмедэкспертам пару уроков. Но сегодня он с отвращением на лице упорно смотрел куда угодно, лишь бы не на обуглившиеся человеческие останки. «Смотри, этот участок чистый», — указала Клара на бронхиальное дерево. «Токсикологи нам ничего нового не скажут, только подтвердят, что эта женщина умерла до пожара». «Кожу будем разрезать?» «А как же?» «Протокол есть протокол, дорогуша, но я готова поспорить, что и по коже мы установим, что бедняга скончалась раньше и горел уже труп. Если окажусь не права, целый месяц буду каждый день покупать тебе кофе по утрам, спорим?» «Целый месяц? Нет, с начальством я пари не заключаю», — отказалась Кордона. Клара улыбнулась. «У жертв огня, как правило, конечности были в отвратительном состоянии, Зато внутренние органы, кости, связки и сухожилия, наоборот, сохранялись неплохо. «Посмотри сюда!» «Трещина?» «Именно!» — подтвердила Клара, осматривая то, что осталось от головы Пилар Альварес. «От теменной кости почти до затылочной. Нанесли один удар, сильный, сзади», — комментировала Клара, поворачивая голову Пилар, пока Кордона фотографировала зону с повреждениями. «Теоретически она могла удариться обо что-нибудь во время пожара, хотя...» «Да нет, конечно». Судмедэксперт тут же отбросила эту идею. «Не вижу никаких следов осколков. Нет. Ее явно ударили сзади, и она почти сразу умерла». «Вот изверги», — пробормотала Кордона. Многие ее друзья были уверены, что у судмедэкспертов вырабатывается безразличие к жертвам что они могут равнодушно смотреть на тело человека, умершего насильственной смертью, но это совсем не так. Кордона же и вовсе обычно имела дело с жертвами автомобильных аварий или умерших от какой-нибудь банальной болезни. В общем, жертвы нанесли удар по голове тяжелым предметом, застав врасплох, потому что подошли со спины? «Выглядит именно так», — задумчиво подтвердила Мухика. Может? «Железный пруд или канделябр?» «Не колющий, режущий предмет, понимаешь?» «Иначе рана была бы другая, и удар был очень сильный». «Мужчина?» «Нет, не обязательно. Если правильно выбрать угол, то смертельный удар может нанести и женщина». «Жаль, что еще нет результатов анализа тканей, но...» Судя по состоянию тела и по отчетам о поджоге, к началу возгорания она уже пару часов как была мертва. Уль-Оа, зажав пальцами нос, украдкой посмотрел на медэкспертов. Запах горелой плоти стоял невыносимый, ни с чем не сравнимый. Новость о том, что женщину убили до пожара, его не слишком удивила, он и не к такому привык. Но, тем не менее, со временем он научился бояться людей, потому что они, как оказалось, способный на самую невероятную жестокость. Кто бы ни был убийца, он в любом случае пересек ту грань, которая отделяет умышленное от случайного, и пути назад у такого человека нет. Ульоа твердо знал, что единожды, почуяв безграничную свирепую власть, позволяющую отнять чужую жизнь, убийца непременно захочет сделать это снова. Профессор Мачин. От теории к практике. Профессор Альваро Мачин собирал вещи и краем глаза наблюдал за аудиторией. Сколько жизненной энергии, эх! Молодость — настоящее сокровище с ностальгией, подумалось ему. В зрелом возрасте от некогда полного красок оригинала остается лишь выцветшая копия. У слушателей «Пятнадцатиминутная перемена» А потом начнется следующая лекция. Попрощавшись со вторым лектором, Мачин направился к выходу из бывших королевских конюшен дворца Ла-Магдалена. «Профессор?» «Сеньор Валье! Какой вы, оказывается, высокий!» Добродушно рассмеялся Мачин. «Неужели не наспорились со мной в волю?» «Нет-нет, я хотел спросить, когда вы возвращаетесь на Тенерифе?» «Ждете, не дождетесь, когда я уеду?» — шутливо изумился профессор. «Я улетаю завтра. Чем могу быть полезен?» «Я не хотел бы вас беспокоить, но вдруг у вас нет планов на вечер?» «Выкладывайте, дорогой сеньор Валье, не стесняйтесь. В конце концов, я старый, больной человек. У меня не так уж много времени осталось». Кристиан набрался храбрости и сказал. «Не хотели бы вы...» «Составить мне компанию и посетить дом с призраками». «Я смотрю, вы никак не расстанетесь с Верой в привидения», засмеялся профессор. «Вы сами сможете убедиться, что ничего подобного еще не испытывали. Я вчера был там с подругой-медиумом, и она, скажем так, в нее вселился дух женщины, которую ранее уже видели в оранжерее этого дома. Там есть одна странная комната». У меня еще не было времени узнать, кто раньше жил во дворце. Но если вам надо уезжать, погодите, юноша. Заколдованный дом, оранжерея, таинственная комната, медиум. А теперь и дом не дом, а целый дворец. Это все в Кантабрии? Да, сеньор, я понимаю, что звучит по меньшей мере странно или даже бредово, но я эту девушку-медиума знаю давно и всецело ей доверяю. «И я уверен, что в этом дворце что-то живет. Я прослушал записи, которые мы сделали во время сеанса, и у меня ощущение, что на них слышны стоны». «У вас ощущение или вы уверены?» «Профессор, около этого дворца за два последних дня умерли два человека. Сегодня ночью сгорел домик прислуги. Все местные радиостанции только об этом и говорят». «Ничего себе статистика!» «А вы еще хотите меня в этот дворец заманить?» С притворным испугом воскликнул Мачин. «Ладно, дайте мне пару минут, юноша. Мне надо попрощаться с ректором. А потом сядем в здешнем кафетерии и побеседуем. Все мне расскажете». «Огромное спасибо. Через десять минут?» «Конечно, профессор. Я вас там буду ждать». Мачин улыбнулся, и обрадованный Кристиан уже направился в кафетерий, как вдруг за его спиной послышался голос. «А можно мне с вами?» Кристиан остановился. Голос был женский. Он обернулся и столкнулся лицом к лицу с Амелией, которая смотрела на него умоляюще. «Прости, я не подслушивала, просто вы говорили довольно громко». «Не подслушивала, как же!» Кристиан даже не попытался скрыть злость. «Это не игры, а серьезный эксперимент. И разговор наш тебя не касался». Наглость этой девчонки поражала. «Ты же говорила, что не веришь в призраков». «Я и правда не верю», — призналась Амелия. «Но раз ты проводишь эксперимент...» «Это частный дом. Я не могу туда притащить всех подряд. Мне самому сначала надо получить разрешение». «Нельзя ли... нельзя?» «Исключено». «Отстань». Кристиан вздохнул и постарался не поддаваться раздражению. «Благодарю за проявленный интерес, но мы тут не на квест записываемся, поняла?» «Поняла, я же не дура». «Я этого не говорил, но подумал, человек в черном». Теперь разозлилась и Амелия. «На сайте потом опубликуешь результат эксперимента?» «Если будет что-нибудь интересное, то да», — ответил он. «Человек в черном. Что не так с его одеждой?» Хорошо, больше не буду тебе надоедать. Мне жаль, но... Если Кристиан и собирался пробормотать извинения, он опоздал. Амелия уже шагала прочь. Кристиан пожал плечами, и бог с ней. Он ведь совсем не знает эту любительницу лезть в чужие дела. К своим расследованиям он относился очень серьезно и не нуждался в зеваках, чтобы самоутвердиться. С этими мыслями Кристиан покинул аудиторию и направился в кафетерий. Ему надо было выйти на улицу, обогнуть конюшни и немного пройти вдоль берега, омываемого лениво накатывающими волнами. Во дворе кафетерия, за столиком под огромным тентом, уже сидел мочин. Кристиан сел рядом, они заказали чай со льдом, и юноша снова принялся благодарить профессора за уделенное время. Потом он в подробностях описал события в Кинте и даже показал Мачину видеосеанса с Мюрель, в которую вселился дух. Профессор задумался. «Ваша подруга Мирель, медиум?» «Да. Я не сомневаюсь, что она замечательный человек. Но она ведь уже знала, что сеньору Грину в оранжерее явилась женщина. Да, конечно. Мы потому и поехали в Кинту». «Тогда...» Не исключена вероятность, что это самовнушение. Медиум могла вообразить себе эту женщину и говорить якобы ее голосом, разве нет? Вероятность такая есть, согласился Кристиан, но у нее и лицо изменилось, и голос. Вы же сами видели. И как ее это вымотало. Ваша подруга, мягко возразил Мачин, безусловно, очень восприимчива потому могла интуитивно, сама того не осознавая, считать большой объем информации из разговора с Грином или даже просто находясь во дворце. Например, дом построили в 20-е годы, а значит логично, что призрак явился из 40-х или 50-х. Сами подумайте, почему призрак не средневековый? Были же на этом месте другие строения еще до дворца? Но нет, Явился некто, кто подходит, так сказать, под описание, данное Грином. «А как же аудиозаписи?» «Надо послушать. Но вы можете поручиться, что обошлось без грызунов, термитов, скрипящих половиц или шума водопроводных труб?» «Ручаюсь. Но вы и сами разве можете поручиться, что жизни после смерти не существует?» «Могу, сеньор Вале. Жизни после смерти не существует. Разве привидение может расти, рождать себе подобных, есть, пить? Если нет, то о какой жизни идет речь? По крайней мере, уж точно не о жизни в ее общепринятом понимании. А если вы имеете в виду, остается ли сознание в живых после смерти тела, то я вам опять скажу – нет. Когда умерла моя супруга, Чего я только не пробовал. Я исследовал все вообразимые и невообразимые методы, чтобы определить, может ли сознание пережить свою материальную оболочку. Уверяю вас, я не нашел ничего, что достойно доверия. Но на лекции вы сами сказали, что мы не обладаем научными доказательствами. «Верно», — улыбнулся Мачин. «Например, астрономы и астрофизики...» Связывают климат на планете с солнечными циклами, однако понятия не имеют, как именно эта связь устроена. Так и с привидениями. Все, чем мы располагаем, дано нам в ощущениях, интуитивно понятно. Есть некая энергия, которая остается после смерти, но что это? Этого мы не можем объяснить. Впрочем, вынужден вас заверить что сознание моей супруги не пережило смерть ее тела. И все же, осторожно произнес Кристиан, понимая, что имеет дело с деликатной темой, откуда такая уверенность? Откуда вам точно знать, пережило оно или нет? В противном случае она нашла бы способ связаться со мной. Все предельно просто. Полагаю, вам знакома история Гудини и его жены. «Да», — сказал Кристиан, копаясь в памяти, «они условились, что первый из них, кто умрет, должен связаться с живым, и они выбрали пароль, известный только им двоим». «И что же?» Кристиану осталось признать поражение. И ничего не произошло. «Вот именно! Хотя не было медиума или экстрасенса, кому супруга Гудини не явилась бы?» Я вам больше скажу, сеньор Валье. Ваша подруга-медиум, я ей полностью доверяю, бросился Кристиан на защиту Мюрель. Не сомневаюсь. Однако, чисто статистически, экстрасенсорные способности проявляются чаще всего у молодых девушек. Причем, по большей части, у девушек с ментальными проблемами, будь то невроз, олигофрения, шизофрения. Мюрель абсолютно здорова, возможно, не спорю. Но я не мог не заметить, что она еще очень молода, и кроме того, карлик. Это тут причем? Кристина это замечание шокировало. С одной стороны, не причем, с другой, очень даже причем. Не волнуйтесь. Мачин жестом попросил Кристина успокоиться. Мы имеем дело с юной девушкой, которая, возможно, сталкивалась с психологическими проблемами. Ведь ей пришлось учиться жить с физическими ограничениями. Вовсе не обязательно. Почему вы так в этом уверены? Да, Мюриэль низенького роста. Но что, если я вам скажу, что она вполне довольна своим телом? У нее полно друзей. Вам такое в голову не приходило? Не спорю. Вполне возможно, и это был бы самый лучший здоровый вариант. Но вот скажите, у Мюриэль и в самом деле много друзей? Она часто куда-нибудь ходит с компанией. Неужели нет ни малейшей вероятности, что все-таки перед нами человек, испытывающий сложности с адаптацией к реальной жизни? Маленький рост – дело десятое. То же самое можно было бы сказать о девушках, которые страдают от того, что недостаточно красивы, недостаточно худы, недостаточно обаятельны. Детали не важны, важны комплексы, из которых у молодых людей вырастают психологические проблемы. Разве вы не видите? Призрак – это иллюзия мозга. Нет зрителя – нет и призрака. У Мюриэль все в порядке с головой. Друзей у нее и правда немного. Но я вам еще раз говорю, она самая обычная девушка. А во дворце точно есть что-то из потустороннего мира. Испытующе посмотрел на Кристина. Юноша умен, спору нет. Но насколько он объективен? Адекватно ли он воспринимает объяснение? Скажите, сеньор Валье, почему вы занялись изучением паранормальных явлений? Чем вас так привлекла эта область? Кристиан не торопился с ответом. Он отпил чаю, потер пальцем складку между бровями. «У меня была младшая сестра». «Она умерла давно. Мне едва исполнилось семь, а ей было три года. Только вы не подумайте, что это меня травмировало на всю жизнь и что у меня от этого проблемы с социальной адаптацией», — иронично заметил он. «Но со временем меня охватило любопытство. Я захотел узнать, нет ли там, по ту сторону...» «Видите ли, мою мать боль не отпускает до сих пор. И если жизнь по ту сторону существует...» Как-то раз я увидел по телевизору американскую программу про паранормальные явления. Мне понравилось, я заинтересовался. Стал потихоньку сам изучать эту тему, покупать литературу. Так мало-помалу я начал лазить по заброшкам, по местам, где, как говорили, творится что-то странное. Со временем это стало занимать все мое свободное время. «Профессор Мачин понимал, о чем говорит Кристиан. Он и сам отчаянно жаждал найти ту мерцающую границу между мирами, за которой его ждала покойная жена. Но долгие годы поисков прошли впустую, и профессор превратился в скептика. Вы утверждаете, что никаких проблем с социальной адаптацией у вас нет, однако все три дня приходили на лекцию, одетым полностью в черное. Можно спросить, почему? «Не знаю, мне просто нравится», — ответил сбитый с толку Кристиан. «Я всегда ношу черное». «Мрачновато». «Вам любой психолог скажет, что этому пристрастию к черному есть интересное объяснение». Кристиан решил не спорить, просто улыбнулся и пожал плечами. «Что толку припираться?» «Если так и дальше пойдет, профессор поставит под сомнение адекватность не только Мириэль, но и его Кристиана». Так что юноша вздохнул и сказал... Мне очень жаль, что вам пришлось потратить на меня столько времени, профессор. Но я очень благодарен вам за то, что вы меня выслушали. Что это вы? Прощаться собрались? А кто обещал отвезти меня в заколдованный дворец? Но ведь вы сказали, что я решил, что вас это не интересует. Еще как интересует, сеньор Валье. У меня на вечер никаких планов. Приступим же к исследованию. И профессор залпом допил чай. Кристиана слова мочина в равной мере удивили и растрогали. Он решил не терять ни секунды, вытащил телефон и позвонил Карлсу Грину. Вечером их будут ждать в таинственном зимнем саду Кинтедель-Ам.